Глава 23. Умел он вставить к месту и греческий стих. Так о каком-то человеке высокого роста и непристойного вида он сказал «шел, широко выступая, копьем длиннотенным колебля». Примечание. Стих из Иляды. А Аваль на отпущеннике Кирилле который, разбогатев и не желая оставлять богатство императорской казне, объявил себя свободно рожденным и принял имя Лахета. О, Лахет, Лахет, ведь ты помрешь и снова станешь Кириллом. Примечание. О, Лахет. Минандр. А доля, которая отходила к патрону из наследства вольноотпущенника, смотри,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 А это теперь мой брат. В дороге однажды он заподозрил, что погонщик остановился и стал перековывать мулов только затем, чтобы дать одному просителю время и случай подойти к императору. Он спросил, много ли принесла ему ковка и потребовал с выручки свою долю. Титу прикал отца, что и нужники он обложил налогом. Тот взял монету из первой прибыли, поднес к его носу и спросил, воняет ли она. Нет, ответил Тит. «А ведь это деньги смочи сказал Веспасян. «Примечание. Отсюда известная пословица «деньги не пахнут». Сравни ювенала. От всякой прибыли запах будет хорош». Когда посланцы доложили ему, что решено поставить ему на общественный счет колоссальную статую немалой цены, он протянул ладони и сказал «ставьте немедленно». «Вот постамент». Даже страх перед грозящей смертью не остановил его шуток. Когда в числе других предзнаменований двери Мавзолея вдруг раскрылись, а в небе появилась хвостатая звезда, он сказал, что одно знамение относится к Юнии кальвини из рода Августа, а другое — к парфянскому царю, который носит длинные волосы. Когда же он почувствовал приближение смерти, то промолвил, «Увы, кажется, я остановлюсь Богом». Примечание длинные волосы слово комета палатыне стелла кринита буквально волосатая звезда